Глава восьмая Стало очень тихо. В поисках чего-то примечательного я обводила взглядом помещение, выдержанное в строгом стиле, но глазу не за что было зацепиться. На меня лавиной нахлынула тоска, да такая, что хоть волком вой. К пущей печали подумалось, что родители, наверное, уже отчаялись меня найти и считают либо жертвой несчастного случая, либо бессердечной и неблагодарной дочерью, сбежавший неизвестно куда и даже не потрудившейся сообщить об этом. Домой хотелось очень. Я многое бы отдала, чтобы поговорить с родными, да погулять по парку с друзьями. Оказаться в своем, нормальном мире, среди нормальных людей, которые не помешаны на том, как бы кого поднять, чтобы снова потом уложить. В дверях показался преподаватель, а следом толпой зашли адепты. Через несколько минут началась лекция, которую вполне можно было бы назвать нормальной, если бы вместо слов нежить и неупокоенный дух употреблялось что то другое можно сказать урок зоологии о среде обитания и повадках хищных животных к концу занятия ввалился уставший тот преподаватель впустил его без объяснений и даже поблагодарил за какую то помощь наконец лекция завершилась а вместе с ней и мой первый учебный день тоду я сказала что хочу пойти в свое временное жилище и почитать выданные учебники Молодой человек, понимающе кивнул, но напросился проводить. Активно жестикулируя, он рассказал, что никто его не вызывал. На обратном пути принца перехватил Чип, магистр, преподающий внутреннее строение нежити, заведующий лабораторией и моргом при ней. «Морг не с адептами, а с лабораторным материалом для них», поспешил принц развеять мои опасения, видимо, отразившиеся на лице. Чип потратил слишком много энергии на упокоение восставших и разбушевавшихся зомби. Из-за этого не смог открыть портал и попросил меня помочь перетащить их обратно в морг вручную. По его словам, это чья-то злая шутка над адептами. Я открыла была рот, чтобы признать авторские права, но также быстро закрыла, услышав, как тот признался, гневно сжав кулаки. Ух, узнать бы, чьих это рук дело, самого гада в лабораторный материал превратил бы. Ты не представляешь, как сложно эти туши таскать, у них то руки, то ноги отваливаются». Я прикусила щеки, чтобы не выдать себя улыбкой. Тем не менее, принц отметил перемену в моем настроении. «У тебя смешинки в глазах. Рад, что смог развлечь рассказом о моих злоключениях». «Вот опять этот жуткий лифт!» Ушла я от щекотливой темы, разглаживая складочки на мантии. «Представляешь, совершенно ничего не могу прочесть из тех надписей, что в нем появляются». Лицо принца озарила снисходительная улыбка. «Конечно, им же твой фиф управляет». А значит, текст предназначается ему и зашифрован для всех остальных». Я в который раз удивилась тонкостям бытовой магии. Двери закрылись, и кабинка плавно взмыла вверх. Где-то секунд через пятнадцать тот подарил мне озадаченный взгляд. «Верхние этажи? Тебя поселили в апартаментах преподавателей академии? Мне осталось только развести руками». «Вообще-то разумно», — продолжил тот, когда мы вышли из лифта. Ты же теперь адептка нашей академии, и, что примечательно, единственная. Тут даже и без особого отношения некромантов к девушкам следует ждать неприятностей. А по мне так ничего страшного. Если бы не скелет в моей ванной, я вполне могла бы жить в прежней комнате. Руф не один месяц провела в ней. Принц посмотрел на меня, как на неразумного ребенка. «Что ты, коллега?» — усмехнулся он. «Где копающая и где адептка отыче?" Это же как придорожный камень и редкий драгоценный кристалл. Вещи несопоставимые». Мне не понравилось, куда повернул разговор, и чтобы не наговорить лишнего, я поспешила распрощаться с Тодом. В роскошной обстановке стало не по себе. Я подхватила фиалочку, принялась ее наглаживать, но вспомнила, что в прошлый раз так уснула. Решив не искушать судьбу, опустила зверька на пол. Фиф тут же умчался в одну из комнат, которая, как я помнила, раньше была заперта. У меня моментально возникло желание осмотреть новое место жительства внимательнее, а еще убедиться, что чудесная ванная с джакузи мне не привиделась. Безошибочно найдя нужную дверь, я беспрепятственно прошла внутрь, включила кран и, попробовав воду рукой, к своему облегчению обнаружила, что с ней все отлично. В наличии и горячая, и холодное. Затем мое внимание привлекли многочисленные шкафчики. Открыв первый, ахнула. Там, стройными рядами, стояли баночки и пузырёчки для ухода за собой. Я очень любила пользоваться подобными средствами. Это помогало ощутить гармонию с собой и всем миром. Особенно мне нравились маски. Найдя множество тюбиков с соответствующими надписями, не удержалась. Хотелось попробовать все и сразу. Через пару минут у меня на лице и шее красовался косметический боди-арт из ухаживающих масок разных цветов и текстуры. Там были и пятна лилового цвета, и полоски оранжевого, а также вкрапления черного, зеленого и синего. Смывать такую красоту сразу не хотелось, и я решила подержать маску некоторое время. Едва закрыла кран, как услышала, что за дверью кто-то напивает веселую мелодию. На ходу, придумывая, в какое эротическое путешествие с участием нежити послать незваных гостей, я распахнула дверь. В главной комнате, за большим столом, в окружении блюд, суши, пиццы и еще какой-то еды, восседал преподаватель практических занятий старшекурсников. «Добрый день!» — ровным голосом поприветствовал он. «Прекрасно выглядишь. Садись обедать». Я оторопела. «Что вы делаете у меня дома?» — с трудом выговорила я. Рик встал и подошел ближе. «Я здесь тоже живу. Сейчас перерыв между лекциями, поэтому пришел поесть». Какого? У меня просто не хватало цензурных слов. Что-то не так? Поинтересовался Рик, то ли правда не понимает то ли делая вид. Надо успокоиться, надо успокоиться. У некромантов другое отношение к девушкам. И даже если пытаться объяснить, что не так, все равно не поймут. Один запросто предлагает стать временной игрушкой для снятия напряжения, другой поселил в свою кровать. Нет, с ними определенно объясняться бесполезно. Значит, у меня только один путь спасибо за гостеприимство но я лучше поживу пока на прежнем месте мужчина скрестил руки на груди и промолчал глядя так будто я несу совершеннейшую чушь развернувшись я подхватила на руки фиалку и направилась к выходу распахнула дверь и со свирепым видом вышла в коридор громко хлопнув ею напоследок в номере напротив человек в мантии преподавателя закрывал свою комнату и услышав хлопок резко обернулся и Взвизгнул он и подпрыгнул чуть ли не на полметра. Воравшим фальцетом мужчине я узнала того самого некроманта, который потерял сегодня свой лабораторный материал. Я вспомнила, что не смыла маску и хотела извиниться, но преподавателя уже и след простыл. Этот досадный инцидент не смутил меня, и я решила, что если кто еще попадется по дороге, ему же хуже. «Фиалочка, веди меня, пожалуйста, в комнату копающих». Зверек встал на задние лапки и вопросительно наклонил голову. Мне показалось, что он смотрит неодобрительно. «Что? Купился на пиццу? Не переживай, я тебя без еды не оставлю». Тут я ойкнула и зажала рот рукой. «Пицца! Неужели стол был накрыт блюдами с земли? Но откуда Рик их принес? Не чувствуя под собой ног от радости, я кинулась обратно. В груди трепетной птичкой билась надежда. Гордо открыв дверь в столовую, я покосилась на еду и накинулась на Рика с единственным вопросом. Откуда? Преподаватель хитро прищурился и отодвинул мне стул, умудряясь при этом сохранять вид победителя. — Садись, нам нужно поговорить, но сначала давай поедим. Я не самым грациозным образом плюхнулась на стул. — Слушай, не издевайся, а? О какой еде может быть речь, когда ты, оказывается, можешь переноситься на землю? — Ладно, слушай, — смирился он. — Ты, наверное, заметила, что прекрасно понимаешь местный язык. Маги нашего мира давно научились передавать языковые и культурные знания любому человеку за считанные секунды. Когда Ашер похитил тебя, он проделал это так, что ты, скорее всего, даже не заметила. Я кивнула, и Рик продолжил. Точно так же можно считать информацию человека, что я и сделал, когда ты приходила к Архимагу на проверку задатков некромантки. В общем, все, что ты сейчас видишь, это еда, приготовленная из наших местных продуктов. К сожалению, легче всего копировать внешний вид, а не вкус. Я медленно поднялась. «Мне нужно...» Разочарование комком застряло в горле, мешая говорить, поэтому я только помахала рукой возле лица. Мужчина вскочил и шагнул мне навстречу, но я отшатнулась и поплелась в ванную. «Извини, не ожидал, что ты расстроишься?» Я взялась за ручку и развернулась лицом к Рику. «Ася!» — Рик протянул ко мне руки. «Да иди ты!» Начала я, но вовремя прикусила язык и скрылась за дверью.